Глава 7. Лаборатория Обычный человек списал бы все на подсветку, которой на самом деле не было. Но все дело было именно в металле. Времени было уже в обрез. Попасть в коридоры сектора с красным кругом можно было только пройдя небольшой тамбур с раздвижными стеклянными дверьми. Войден не стал пробовать их на крепость, тем более даже по виду дверей было понятно, что они хотя и не сильно толстые... но крепче любого бронестекла. Только войдя в тамбур, Войдан понял, что тамбур задуман как ловушка. Сверху и сбоку видны были какие-то сопла, видимо, выпускающие яд или кислоту, если туда попадал не тот, кто нужен. Он поежился и мысленно поблагодарил Дубровина, который, увидев систему, принял решение на всякий случай не пользоваться карточками доступа охраны и взломал блок управления, чтобы соединить контакты напрямую, хоть это потребовало дополнительного времени. Мелодичный женский голос сообщил ему «Пароль принят?» Естественно Все так же пробурчал автомат Уойден На самом деле тут действительно было поговорить не с кем Ибо уровень, похоже, имел самый высокий допуск секретности И сюда не допускали даже охрану Все тот же пожилой техник дядя Саша Который оказался на редкость наблюдательным дядькой Рассказал все, что подметил И только его слова были подсказкой Как выяснилось, записи здесь не велось никаких. Всю работу вели и контролировали серые. Лаборанты только исполняли их указания. Дядя Саша видел термоконтейнеры с пребывающими образцами, где были тысячи ячеек, заполненных капельками крови. Контейнерам придавалась карта. И в одной дядя Саша узнал свою родную область. Дубровин рассказал об этом ладе, находившейся на связи. Понятно было одно, что здесь делали какую-то генетическую заразу. Пройдя тамбур, Войден на секунду остановился, выбирая нужный коридор. войдан не исключал, что если бы он вставил в щель картридера какую-нибудь карту инопланетянина, женский голос в динамиках приветствовал бы его на каком-то невероятном щелкающем или хрюкающем, или чужом наречии. Бояр уже убедился, что здесь не обошлось без совета внеземного разума. Но в общих чертах логика всех устройств комплекса была человеческая. Даже более того, россиянская. Синий цвет мог, скорее всего, предполагать холод, то есть сектор гипотермического хранения. Именно такое хранение предполагали любые биологические образцы. Куда вел розовый коридор, Войден решил проверить в другой раз. Поджимало время, поэтому он быстро шагнул направо. Шагов через 20 опять был тамбур, но уже с легкими прозрачными дверьми. Дверь он вышиб ударом ноги. Дверь действительно была крепкая. Бить пришлось дважды. Тем не робот опять включился, и девушка сообщила. Внимание, внимание! Проход только для специального персонала лаборатории. Здесь действительно было прохладно. Наверное, 40 и абсолютно сухо. У Войдена было ощущение, словно его всего опустили в ванну с жидким азотом. От дыхания не было даже пара. Влажный воздух дыхания мгновенно превращался в иней, тут же оседающий на воротнике куртки. Несколько десятков показавшихся ему вечностью секунд, Войден блуждал в матовом, немного серебристом сиянии гладких металлических поверхностей. Стальные шкафы до потолка напоминали мертвый кристаллический лес, в котором очень трудно было отыскать нужный шестой сектор с последними образцами вакцины. Наконец Войден увидел нужные римские цифры, которые сверху дублировались необычными иероглифами, и подумал «Похоже, гости из космоса сюда тоже иногда забредают». Быстро расслабив молнию куртки, он спустил рукав и взял через кожу ручку нужного ящика. Выдвинув его, он обнаружил шестиугольник ячеек, уставленных небольшими, какими-то очень высокотехнологичными колбами странной формы. Войдон грубо бросил их в вещмешок, где культуры наверняка должны были погибнуть через пару часов. Но сохранность этой инопланетной заразы беспокоила его меньше всего. Дальше он начал выдвигать все ящики, которые были в комнате. Они выезжали из ниш с легким стеклянным дребезжанием колбочек, в которых хранился подготовленный концентрат вакцины. Каждая колбочка должна была послужить сырьем для сотен тысяч амбул. Они пришли сюда, как оказалось, очень вовремя. Еще несколько маркеров, которые нужно было добавить в формулу соединения, и вакцина была бы готова. «Теперь не послужим», — подумал Воден. Он взвел два взрывателя, основной и резервный, и открыл клапан баллона со взрывчатым газом. и затем быстрыми шагами направился к выходу. Через 15 минут, когда газ заполнит все щели комнаты, сработают взрыватели, и раздастся высокотемпературный термический взрыв, который гарантированно уничтожит все в этом адском хранилище. В это время Дубровин с Голубом проделывал то же самое в лаборатории с биосырьем. Надеи Озеров просили все по максимуму уничтожить, чтобы работу нельзя было довести до конца в обозримое время. На выход! Кулак Войдена со свистом рассек воздух и в ту же секунду попал в цель. Не то в скрытой под формой бронежилет, не то в большую пряжку на животе охранника. Железо спасло его от мгновенной смерти, но сила удара была так велика, что охранник прибросил на несколько метров вверх по ступенькам. Автомат выскользнул из рук и гремя покатился по бетону. Войден хотел подобрать оружие для Дубровина, успевшего расстрелять все магазины, но шестым чувством бояр уже чувствовал угрозу за спиной. Времени не было даже обернуться, и Войден просто лягнул ботинком на источник звука, где какой-то здоровяк уже выбирал место на его спине, куда воткнуть нож. Но ему не повезло, и он вслед за первым охранником полетел по ступенькам. Правда, вниз. Гораздо быстрее и гораздо дальше. Идущий сзади Дубровин перешагнул уже через трубку. на ходу лали оброшенный Войденом автоматом. Хорошее пополнение, — одобрительно заметил он, но Войден был уже площадкой выше. После бойни на нижнем уровне подъем наверх казался удивительно мирным, ибо ниже было горячее. После детонации от взрывов лабораторий на верхних уровнях что-то сообразили и потянулись к выходам из 5 Сейчас охранники выбегали из ответвления уже не толпой как раньше, а парами или даже по одному. Лестница была вспомогательной. на случай эвакуации или чего-то подобного, и пространство было очень узким, чтобы даже увернуться от пули. Свободы маневра не было почти никакого, и Войден, идя впереди, просто действовал на опережение и глушил охрану короткими ударами в лоб. За стеной заработал лифт, и Войден напряг слуг, пытаясь по стуку механики определить его конечный этаж. Они с Дубровиным пробыли здесь не очень долго, но даже за это короткое время... Горячка боя пробудила в нем острое восприятие бояра и позволила Войдену запомнить сотни мелких деталей, ускользавших от восприятия обычного человека. Он не только по шуму механики почти всегда знал, какой из лифтов работает и куда едет, но и по неслышному для других эху крадущихся шагов он всегда точно знал, сколько будет противников и с какой стороны они подойдут. Охрана еще только входила в коридорный проем, лихорадочно озираясь по сторонам и тыча во все стороны стволами. А Войден, даже не видя их, приблизительно знал, кто где стоит. Ему оставалось только резко приблизиться и обезвредить все, что пока дышало и воняло. Дышать оно, как правило, переставало, но вонять начинало больше. Ну, вроде пока все. войдан прислушался. «Стой здесь», — в полголоса приказал он догнавшему его Дубровину. Тот только кивнул, пытаясь отдышаться. Сзади виднелись голуб и пожилой техник, которого они взяли с собой, как обещали. «Я опять пройду вперед. Догонять будешь по моей команде». Ну а пока Войден указал рукой на толстую стальную дверь. «Расстреливай всех, кто попробует отсюда выйти». Хотя это вряд ли. Войден мрачно улыбнулся. Впереди было нечто вроде погрузочной площадки, куда сходили стволы нескольких лифтов, три коридора и транспортный подъемник, которым, видимо, завозили крупные грузы сверху. Войден видел это все только на плане, добытым ладой, но уже успел неплохо сориентироваться на местности. Если бы он выходил сам, он бы пошел сразу сюда, и сразу покончил со всеми, ибо тут бы его наверняка и ждали. Но с ним был Дубровин и остальные, поэтому пришлось идти по лестнице, сделанной в узких горных щелях. Кроме того, У них был еще один небольшой план, который нужно было осуществить. Впереди была дверь с нарисованной молнией, щитовая. Войден резко сорвал с двери скобы, удерживавшие засов, и под взглядом напрягшегося Дубровина он вошел внутрь. Дальше все было просто. Порыскав глазами по выпуклым стенам пещеры, бояр почти сразу нашел электрощиток, с которого собирался обесточить этот сектор. К сожалению, на плане не было указано, питается ли отсюда и механика второго пассажирского лифта, на котором ехала охрана. Если да, то поломка выключателя остановила бы кабину надолго. Эта лифтовая шахта была нужна, ибо из этого сектора только она вела прямо на уровень, откуда они пришли через который они опять собирались уходить по древнему византийскому подземному ходу, попутно запутав следы. Дело в том, что, судя по византийской карте, прямо под этой лифтовой шахтой была огромная каверна в породе, которая уходила куда-то вниз на сотни метров. Когда лифт остановился, войден уже стоял около электрощита с занесенным для удара кулаком. Он позволил двери открыться и не стал бить, даже когда охрана стала выходить. Он дал выйти им всем и даже позволил себя заметить. И только потом резким ударом вышиб свет, снеся и щиток, и небольшой кусок стены. Остальное доделало тут же прогремевшая автоматная очередь, и сектор резко погрузился во мрак. «Не стрелять!» Тут же раздался истошный и сильно испуганный голос. «Здесь только один из них. Будем брать его живым». Последнее было произнесено уже почти шепотом. Но слух бояра слышал все, словно охранники делились своими планами во весь голос. «Эй, ты, выходи!» — скомандовал один из них. «Ваша банда уже вся перебита. Выходи на свет. Руки вверх. Будет нужно, мы применим оружие. Будем стрелять на поражение». Войден был уже на другой стороне коридора и, стоя за колонной, был недосягаем для любой автоматной очереди. Но очереди ему были не нужны, ибо пули могли повредить лифт. Что Войдену было сейчас нужно, так это что-то большое и тяжелое. Он быстро обижал глазами пространство, внутренне смеясь от нелепых движений своих противников. Те, как слепые кроты, махали руками в темноте и боялись друг от друга шагу ступить. Зрение бояра позволяло Войдену видеть все детали. даже блестевшие в темноте, выпученные от ужаса белки глаз. Взгляд уперся в небольшой контейнер, стоящий у дальней стены. Он был не слишком большой, чтобы он не смог бы его швырнуть, но тем не менее все же достаточно крупный. Войден собирался подойти к нему парой коротких бросков, но не успел он отойти от стены, как взгляду открылся проход в один из коридоров, где в нише стоял большой цветочный горшок. Он был даже слишком большой, чтобы назвать это горшком. Скорее небольшая клумба с торчащей оттуда пальмой. Катка была упакована еще и в гранит, потому все вместе это было как раз то, что нужно. Подхватив новое оружие покрепче, Войден швырнул его как большую гранату. Грохота, как он ожидал, не было. Раздался глухой стук удара чего-то очень тяжелого обо что-то очень мягкое. Послышался сдавленный хрип, я сплетнувший в кишок. Стук осколков гранита и шорох рассыпавшейся земли. Тут же воздух пещеры взорвался выстрелами. и Войден настоящим градом камней, которые пули вбивали со стены с потолка. Стараясь не лезть под огонь, Войден осторожно приблизился к крайнему из охранника, который был хотя и в паре метров от него, но ничего не видел. Он мог бы услышать шум шагов, но горшок сделал свое черное дело. Взбудораженная охрана стала палить во все, что попало, и грохот выстрела в первую очередь оглушил их самих. Стоящий прямо перед Войденом охранник был совсем не дурак, и, держа автомат наготове он обернулся почти вовремя. Но почти в данной ситуации не засчитывалось, и, получив удар кулаком в лоб, он тут же упал навзничь. Следующего Войден сразу схватил за горло, и пальцы быстро уперлись в шейные позвонки. Шея у противника была как у быка, но сам позвоночник, как и у всех людей, не толще рукоятки автомата, который охранник попытался упереть в живот Войдена. Бояр мог легко вообще оторвать голову от черепа, но ему нужно было оставить хотя бы пару свидетелей, которые потом расскажут, что террористы ушли через лифт. За предыдущих Войден был не уверен. Дубровин отнесся к делу очень добросовестно и вогнал в каждого минимум по 10 пуль. Поэтому здесь не нужно было сильно стараться и Войден просто слегка сломал охраннику шею. Третьему он врезал ногой и тот полетел как с трамплина в воду. Но, к сожалению, воды тут нигде не было и охранник даже не вскрикнул. Видимо, поэтому последний из них орал за двоим, пока Войден методично ломал ему основные кости. Так, чтобы он еще мог говорить, но вряд ли хотя бы когда-нибудь мог ходить. Когда все было кончено, Войден подошел к двери на пожарную лестницу и условным стуком пригласил Дубровина. Тот зашел почти немедленно, насколько ему позволяла кромешная тьма. За ним появились голуб техник, у которого зубы стучали так, что было слышно в наступившей тишине. Войден вручил ему добытый у охраны мощный фонарь, которым никто так и не успел воспользоваться и, наведя луч на слегка покореженную клетку лифта, спросил «Сколько тебе нужно времени?» Дубровин неопределенно пожал плечами и направился к стене, на ходу доставая инструмент. Осмотрев все детали, он коротко сообщил «Нужно два длинных провода. Пули тут все совсем разнесли. А ну-ка, братцы, пару метров провода от щитка». Войден обратился к голубую технику, которые тут же побежали к щитку. Сам Войден уже был в лифте, и сорвав сетчатую дверь, чтобы потом было проще выпрыгивать, пристроил оставшийся баллон с газотермической взрывчаткой, снабдив его радиовзрывателем. «Сколько у нас времени?», – обратился он к Дубровину. В это время тот с треском выдрал кнопочную панель, прилаживая свой механизм пуска и самоуничтожения. Панель с лохмотьями проводов он бросил на землю. Голубь с немного успокоившимся техником подтащили хвосты кабели. «Три минуты. Тут схема обычная, когда будет ток, через минуту кабина автоматически поедет вниз. У тебя все готово? Абсолютно. Ну что ж, тогда, надеюсь, внизу, на пятом уровне, все тоже приготовились. Да будет свет!» С этими словами Дубровин что-то к чему-то присоединил и по сектору прокатилась волна включающихся светильников. «Галогеновые!» в свете президентского указа об инновациях, — заметил Войден. Много лампочек было перебито, но свет был достаточно ярким, чтобы осветить всю картину учиненных тут разрушений. Через секунду все уже были внутри сетчатой кабины подъемника. Заработал лифт. Где-то вверху загудел барабан с тросом, опуская кабину к своему последнему месту остановки. Через 15 метров показался проем нужного уровня. Зал старой пещеры, от которой отходило множество ответвлений, медленно надвигался. Первым прыгнул Войден, затем Голуб. Техник застыл на секунду, зацепившись штаниной за какой-то крюк. Его выпихнул Дубровин, сразу разрезавший крепкую ткань ножом. Из-за этого он сам прыгал уже чуть вверх. Войден через край присматривал за удаляющейся вниз кабиной. Она ехала еще секунд 30, когда Войден нажал кнопку радиовзрывателя и побежал. Через пару секунд сектор сотряс чудовищной силы гром, и шахта наполнилась ослепительно ярким светом. Через мгновение оттуда вырвался гигантский протуберанец. Бояр сгреб в охапку отставшего техника, вводя от удара вырванных из стены створок. Взрывная волна пронеслась грохотом сошедшего под откос товарного поезда, и покрыв стену шахты глубокими трещинами, унеслась вверх. Пол накренился, и, казалось, вся земля шаталась и подпрыгивала еще добрую минуту. Потом загудела пожарная сигнализация и из шахты повалил дым. Ну все, теперь можно уходить. Пусть там нас поищут. Войден поправил сумку. До прохода в старый византийский подземный ход оставалось метров 150 по пещере, в которой они находились. Через несколько минут они уже двигали плиту в боковой стене пещеры и из открывшейся щели пахнуло затхлым воздухом древнего подземного хода. Ну вот, мы почти уже вышли. Дубровин хлопнул по плечу техника Ивана. «А ты считай, что заново родился?» Голуб уже подключал связь. Трубку взял Дубровин. «Вышли. Все на месте». И Войден услышал вздох облегчения лады.